столица. Щелкунчик захлопал в ладоши, и розовое море вдруг заволновало сильнее прежнего. Волны стали подниматься выше и выше, и Мария увидела приближавшуюся к ним сверкавшую точно драгоценные камни лодочку-раковину, в которой были впряжены два дельфина с золотой чешуей. Двенадцать прелестных маленьких оропчат в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков калибри. выскочили из лодочки на берег и, подхватив марина на руки, перенесли сначала ее а потом еще кунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру. Весело было Марии плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйные дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн. «Послушайте, скорее, скорее, навстречу хорошенькой феи! Мушки жужжите, рыбки плывите, лебеди песенки пойте, волны кружитесь, играйте, птички над нами летайте, день динь дон динь-динь-дон». Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась двенадцати маленьким рапчатам, сопровождавшим Марию. Они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали. И в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою. «Клип-клап, клип-клап, не уступит вам араб, рыбки прочь, птички прочь, клип-клап, клип-клап». «Арабчата — веселый народ», — сказал Силкунчик с некоторым беспокойством. «Но они у меня взбаламутят сейчас все море». И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли. Хотя Мария этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные улыбающиеся лица. Ах, радостно воскликнула она, всплеснув руками. «Посмотрите, милый господин Дроссельмир, ведь это принцесса Перлипат смотрит на меня, весело улыбаясь. Посмотрите, посмотрите, прошу вас!» Щелкунчик печально вздохнул и сказал. «О, моя дорогая френь Штанбаум, это не принцесса Перлипат, а вы, вы сами. Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах». Услышав это, Мария очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес детских подарков. Как чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный тончайший аромат. «Мы в цукатной роще», — сказал щелкунчик, — «а там лежит столица». Боже, что увидела Мария с в сторону, куда указывал щелкунчик?» Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшуюся, на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовали золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами. Когда Мариса щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, Отдали им честь, а маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из двери одного дома, бросился на шею щелкунчику, восклицая. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш конфетанбюрк!» Мария очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин назвал молодого дроссельмиера принцем. В эту минуту до ее слуха стал доноситься шум и гамм, звуки ликования и веселых песен. Удивленная Мария невольно обратилась к щелкунчику с вопросом, что это значит. «О, милая Фрейлинштальба», — ответил тот. «В этом нет ничего удивительного. Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдемте, прошу вас дальше». Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть. Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посредине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, Окруженные четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, аршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была избитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачеркнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще и издали так поразил Мари. Тут были прекрасно одеты кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы – Офицеры, солдаты, пасторы, орликины. Словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт. Толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в палантине Великого Могола, сопровождаемого 93-мя подвластными ему князьями и 700 невольниками. И надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков в количестве 500 человек. Да кроме того, турецкий султан вздумал погуляться по площадке с тремя тысячами нычар. К тому же туда вмешались религиозные процессии, певшая с музыкой и звоном торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые. Раздались жалобные крики, один из рыбаков неосторожно отбил голову Брамину, а великий могол чуть не был сбит с ног орликином. Свалка принимала все более и более опасный характер, и дело почти уже доходило до драки как вдруг человек в халате, приветствовавший щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил три раза в колокол и громко три раза крикнул. «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось. Каждый кинулся спасаться, как мог. Великий могол вычистил испачканное платье, бровин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось. «Кто такой этот кондитер?» – спросила Мари. «Ах, милая Фрейлинштаймаун», – отвечал щелкунчик. Кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу. Она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким, веселым народцем, и все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумье о том, что такое жизнь и что такое есть он сам. В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга: внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, с множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, ливкоев, и их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших, как жар звездочек. — Мы перед Марципановым замком, — сказал Щелкончик. Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца, однако она успела заметить, что на одной из главных башен не доставала крыши, которую достраивала сотни маленьких человечков, стоявших на помостках, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам. Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность и, лучше сказать, даже совершенная погибель. Великан Лизагу, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, Да жители успели его умилостивить, поднеся ему в виде выкупа целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше. В эту минуту послышали звуки тихой нежной музыки. Ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли двенадцать маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засуженных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали четыре дамы, ростом почти с клерхан в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мария сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью. «О, милый принц! Милый братец!» Щелкунчик был очень тронут и не раз оттирал слезы, а потом, схватив Марии за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром. «Вот Штальбаун, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница. Если б она не бросила вовремя свой башмачок, и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем. Судите сами, может ли сравниться с фрейлинштейльбаум? По красоте и доброте сама Перлипат, хотя она и прижожденная принцесса. Нет, тысячу раз нет!» Дамы воскликнули «нет-нет» и со слезами бросились обнимать Мари. «О, милая, добрая спасительница нашего брата, прелестная фрейлинштейльбаум!» Затем дамы повели щелкунчика и Мари во внутренность замка где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Марии, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского дерева. Принцессу усадили щелкунчика и Марии рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множества маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора а также ножей, вилок, кастрюлик и прочие посуды – все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мария никогда не видела. И живо подняли такую стрипнюю возню своими маленькими белыми ручками, что Мария только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках. И не успела Мария оглянуться, как великолепный обед был готов. Марии очень хотелось помочь принцессам и научиться самой также хорошо готовить. Младшая и самая красивая сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала, «Вот возьми, милая спасительница нашего брата, потолки эти карамельки». Мария радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напивая веселую песенку. А Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышиным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат, И как противный мышиный король, наверное, раскусил бы его пополам, если бы Мария не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами. И так далее. Мария во время этого рассказа казала, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенке ступки. А затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой прозрачной переной. Так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними. Пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль. А сама она, точно на легких качающихся волнах, поднималась куда-то высоко, все выше и выше.